Глава 17. Пейзаж с похоронами в семье священника. Была суббота. Солнечный тихий день. Катя даже представить себе не могла, сколько народа с утра отправляется в выходные за город, подальше от задушенного Гарью и дымом города. Они с Никитой тоже ехали, впрочем куда несла их нелегкая утром в субботу, для Кати сначала было загадкой. В пятницу под вечер... Колосов зашел к ней в кабинет и спросил самым равнодушным и деловым тоном: "А что, кстати, ты делаешь завтра? А, кстати, твой синяк как? Ого, почти прошел? Надо же!" Чутко среагировала Катя: "Все рассасывается когда-нибудь." "Вот что. Есть одно дело. Хочу, чтобы завтра ты поехала со мной." "Куда же это?" "На природу," ответил Колосов. Мне необходимы твои личные впечатления. — чего? Катя удивлялась такой потрясающей решительности. — От шашлыков? — Нет, на шашлыки времени не хватит. Да и не то будет настроение, — невразумительно изрек Колосов, чем привел Катю в окончательное замешательство. — Так я заеду за тобой завтра ровно в десять. Договорились? Он покинул кабинет так стремительно, что Катя не успела даже сказать «нет, что ты». В субботу я никак не могу. В пятницу совсем уж поздно вечером, точнее, в половине первого ночи, объявился, наконец, по телефону загулявший на черноморском курорте муж. Драгоценный В.А. Так в домашнем лексиконе именовался Вадим Андреевич Кравченко. Он тоже был с Катей по-мужски лаконичен, но нежен. Здоров! Да здоров я! все нормально. Купаюсь, загораю. все тик-так у нас с Серегой. Нет, это не простуда. Это голос просто немного осип. От ветра, от чего же еще? Тут море второй день штормит, бушует. Да нормально все говорю. Нет, далеко не заплываю. Все хорошо, мой зайчик. И я тоже очень-очень скучаю. Моя куколка. Нет, обратный билет еще не брали. Да успеется. Звездочка моя, Катенька. Нет, ну почему же? Почему это мы только водку тут глушим? Мы и сухое тоже пьем с Серегой, и белое столовое. Мещерский на том конце света трубку не брал, но Катя слышала его тревожные возгласы: Поласковей, что ты все рычишь, как медведь! Про тренажерный зал ей скажи, про спартанский образ жизни. Что было делать с драгоценным и его закадычным дружком детства? Послать им телеграммы громы и молнии, пригрозить разводом и девичьей фамилией. Но ведь Катя сама настояла чтобы они с мужем ехали отдыхать в Сочи. И не его вина была в том, что его отпуск оказался гораздо длиннее Катиного. Катя смирилась, махнула на гуляк рукой, пожелала мужу всего-всего, сказала, что безумно скучает, безумно ждет, орошая слезами их свадебную фотографию. В субботу она проснулась чуть свет, лежала в постели, разглядывала косые лучи солнца, сочившиеся в щель Задернутых штор и размышляла, теряясь в догадках насчет начальника отдела убийств. У этого человека явно вырастали, оперялись орлиные крылья, и с этим невольно приходилось считаться. Колосов пожаловал равнехонько в 10.00. Чинно как жених поднялся в квартиру, чинно позвонил, чинно поздоровался. Привет, завтракать будешь? спросила Катя. Я еще не успела собраться. Он посмотрел на часы, командирским или, того хуже, инспекторским взглядом. «Времени недостаточно. А что у тебя на завтрак?» «Овсянка, сэр», — ответила Катя ядовито. Колосов ненавидел овсянку, но стоически ел. Катя, в конце концов, сжалилась и сделала яичницу глазунью. В машине на заднем сиденье Катя обнаружила большой букет красных георгинов. Гордость не позволила сразу протянуть к ним хищную руку, С возгласом «Какие миленькие это мне!» Машина тронулась, а Колусов так ничего и не сказал ей насчет цветов. Катя разозлилась. «Куда же это мы все едем?» — спросила она. «На похороны», — ответил Никита. «Сегодня в Пироговском хоронят Елену Воробьеву. «И ты пригласил меня в субботу? В выходной день? На похороны?» «Катя, я не хотел тебя вчера раньше времени беспокоить. Мероприятие грустное» малоприятное понимаю но мне нужно на нем побывать самому посмотреть можно было как всегда послать кого то из твоих сделать оперативную съемку да сделаем не волнуйся она это самая воробьева из семьи папа понимаешь работала в ресторане и вот я сам хочу посмотреть на ну в общем кто будет на этих похоронах что за люди что за семья а георгины значит на могилу спросила катя Отодвигаясь от букета в хрустящем целлофане. А я для чего тебе потребовалась? Я хочу, чтобы и ты составила свое мнение об этой семье. Не понимаю, отчего тебя так интересует эта семья? Ну и что с того, что Воробьева дочь священника? Сама-то она не монашка. Зато у нее старший брат в монахе постригся, ответил Никита. «Но я не только об их семье с тобой хотел посоветоваться. Я хочу твои соображения послушать по поводу фактов, которыми мы располагаем». «Мы располагаем пока только двумя убийствами», — ответила Катя. «И следи, ради бога, за дорогой. А то ты так едешь, что нам уже дважды гаишники свистели. За эти дни что мы установили по убийству Воробьевой? Только то, что она получила тот же самый яд, что и Студнев, получила его в соке» который мог быть как куплен ею в ближайшем магазине, так и принесен из ресторана. Фактически это мало что проясняет. Если она принесла коробку сока из ресторана, то это означает, что операция со шприцем была проделана убийцей непосредственно в Аль-Магребе. Если же она купила сок в магазине, то впрыснуть раствор талиума сульфата в коробку мог тот, кто приходил к ней на квартиру. Сок она пила на завтрак в начале восьмого утра это установлено экспертизой значит эта коробка с соком попала к ней в холодильник гораздо раньше мне покоя не дает что убили именно ее официантку сказал никита ну положим для убийства студнева у кого то и были причины но официантка с точки зрения простой логики а ты знаешь что я больше всего ей доверяю кому из тех кого мы проверяем по убийству студнева могла помешать воробьева почему ее убили причем обставили все такими сложностями предосторожностями шприц с ядом клей смытый мылом отпечатки с точки зрения простой логики на все твои почему есть ответы сказала катя почему такой способ отравления выбрали так он же удобен никита в этой операции ничего сложного как раз и нет управиться за две минуты можно проколол коробку мазнул моментом Смыл под краном, все. А насчет самого убийства. Ты когда допрашивал воробьеву? Утром в среду? Сказала она тебе что-нибудь существенное? Нет, пустая была беседа. Малополезная. Пустая. Это ты один знал. А кое-кто мог предположить, что яд в сок впрыснули фактически через несколько часов после вашей с ней пустой беседы. Возможно, кто-то очень боялся ее показаний, Никита. Каких показаний? Ну, мало ли каких. Официантки народ умный, наблюдательный. Она же работала в тот вечер, когда отравили студнева. А в среду она как раз утром и не должна была работать. Но зачем-то приехала в ресторан, сказал Колосов. Мне сказала, якобы мобильник забыла. Но это была явная ложь. Я еще тогда почувствовал Апотехина, хозяйка. Кажется, недовольна была ее появлением. Мне так показалось. Возможно, она не хотела, чтобы я допрашивал Воробьеву. Возможно, сказала Катя. Все у нас возможно. А скажи, Симонов Серафим в то утро был в ресторане? Был. Причем хороший уже, теплый. Потом он, правда, куда-то делся. Я толком даже и не понял, куда. Я ведь и с ним тоже хотел поговорить. «А Воробьева после вашей с ней беседы из ресторана тоже уехала?» «Да, уехала. Она мне сказала, что в среду работает вечером. С шести». «С шести и до каких?» — уточнила Катя. «До половины второго ночи. Ресторан в два закрывается». «Так поздно. А как же она домой потом добралась? Вы установили?» «У них в ресторане договор на аренду частного такси». Таксист развозит персонал вечерней смены по домам. Он отвез домой и Воробьёву. А на следующее утро она приехала к половине десятого, потому что работала в дневную. А потом в пятницу и в субботу у неё должны были быть выходные. «Только она ими уже не воспользовалась», — сказала Катя. «Не успела». «Смотри, что же у нас получается. В два ночи она приезжает домой. В семь уже встает, выпивает стакан сока на завтрак, Едет снова на работу и в начале второго умирает. По крайней мере, мы хоть знаем теперь, где она находилась утром в среду, вечером в среду и утром в четверг. А вот что она делала днем в среду после вашей с ней беседы, когда уехала из ресторана? Где была? С кем встречалась? Кто к ней приходил? Кому принадлежит тот странный медальон с гильзой от Макарова? Ты во сколько точно в тот день ресторан покинул? Где-то в районе часа дня, сказал Никита. Тебе, значит, кажется, что ее могли убрать потому, что она что-то знала или видела, и могла рассказать нам? Очень уж быстро произошло новое убийство в этом альмагребе. А у тебя есть другая версия? Ну, пожалуй, что и нет. Меня знаешь, что сейчас больше всего интересует? Колосов помолчал. Механизм убийства официантки мы хоть и с трудом, но выяснили. А вот как дали яд Студневу? То, что оба эти отравления связаны — факт. Но что мы знаем по первой жертве? Отравление произошло во время ужина. Что конкретно ел Студнев, мы не знаем. Знаем лишь в общих чертах, что происходило в зале ресторана. Потехина, Аврора, Симонов, Студнев, Мохов и подружка твоя Берг сидели за одним общим столом. Мне тут схему маленькую набросали, кто где сидел. Студнев, конечно... «Сидел рядом с Авророй», — сказала Катя. «Я это и без твоей схемы знаю». «Да, точно. Они все сидели за одним столом. Примерно шагах в десяти от них...» «Ты как в лесу прямо расстояние меряешь. Компасом не пользовался?» «Перестань насмешничать. В общем, тут же в зале печь гриль. Там работали оба повара Сайко и Поляков. Готовили мясо на углях, на открытом огне на глазах у клиентов». Стол обслуживали в свободные минуты в основном. Каждый подавал то блюдо, которое готовил. Из зала за все время ужина не отлучались. А вот Воробьева отлучалась. Она же официантка. То принести надо, это подать. Мне, правда, она сказала, что тоже из зала не выходила. Но это профессиональное заблуждение. Ты же сама видела, как она работает. Да, когда она нас с Анфисой обслуживала, она не все время была в зале, сказала Катя уходила, потом появлялась с сервировочным столом, с заказом. Вот именно. Так было и на том ужине. А теперь давай пофантазируем. Это нас пока ни к чему не обязывает. Просто сочинение на вольную тему. Шестеро гостей сидят за столом. Два повара работают в зале, у них на глазах. Официантка курсирует между залом и кухней. Кому из этих девяти фигурантов, легче и незаметнее с точки зрения простейшей логики, Положить в порционное блюдо, предназначенное для студнева яд? Конечно, той, кто не всегда маячит на глазах, официантки. Ну, это только исходя из простейшей, одноклеточной логики, заметила Катя. И это совершенно вольная, ничем пока не подкрепленная гипотеза. Скажи: ну зачем Воробьёвой убивать студнева? Какие могут быть между ними счеты? И потом, где она могла достать талиум-сульфат? «А ты что же? Вот из-за этого так и семьей ее заинтересовался?» «Возможно, и поэтому. В рамке логики то, что я тебе изложил, вписывается. Не вписывается лишь то, что дочь священника могла стать хладнокровной отравительницей». «Но яд в тарелку Студнева легко мог положить любой из сидящих с ним за столом», — возразила Катя. «Но ты же бывал на вечеринках, банкетах. Там такой шумгам всегда...» Тосты произносят, пьют, кто-то говорит, его перебивают. В такой неразберихе кто-то мог просто сделать вид, что посолил блюдо и все, И никто ничего не заметил бы. А если бы и увидел, не запомнил. Ты что, следишь в нашей столовой, кто и как себе отбивную перчит? И повара это могли сделать. Не забывай, были использованы какие-то специи, чтобы привкус отбить. Так что с Воробьёвой не надо спешить голословно обвиняя ее в том чего она возможно и не делала это грех никита особенно в отношении дочки священника и сестры монаха значит ты хочешь чтобы я наблюдала эту семью а ты думаешь такие краткие наблюдения на кладбище нам что то дадут я хочу посмотреть кто придет на ее похороны думаешь придет тот от кого воробьева ждала ребенка я хочу посмотреть Кто придет из аль -Магриба? Думаю, что Мохов приедет, раз он был дружен с ее семьей, предположила Катя. Мохов? Колосов вдруг словно что-то вспомнил. Заварзина, помнишь, говорила, что для того, чтобы правильно использовать талиум-сульфат в качестве яда, нужны специальные познания в химии. И пока никто из тех, кто попал в поле нашего зрения, такими познаниями не располагает. Ты в этом уверена? лесоповала в костя для меня кое какие данные собрал справки навел например насчет мохова петра он с родителями живет маменькин сынок дом академии наук профессорская квартира его мать и отец работают в институте имени штернберга отец возглавляет техническую лабораторию службы времени я в этом совсем не разбираюсь никита объясни это астрономическая обсерватория сказал никита Она непосредственно связана с использованием и эксплуатацией высокоточных оптических и фотоэлектрических приборов. «Насчет телескопов я как сердцем чувствую», — сказала Катя со вздохом. Когда Заварзина про оптику упомянула, «Не очки же в этом талиуме сульфате промывают?» «Это какой-то ужас, Никита. Что мы смыслим во всем этом?» «Достаточно смыслим, чтобы установить...» был ли вхож профессорский сынок Пятюня Мохов к отцу в лабораторию и располагает ли эта лаборатория препаратом талиум. Но это не все сведения Лисоповалова. Он получил предварительную информацию по Гусарову Дмитрию, бывшему мужу Авроры. Я ему поручил начать по нему проверку. Он же продюсер, эстрадник. Между прочим, как выяснилось, он закончил химико-технологический институт «Менделеевский». Он химик по образованию, Катя. Инженер-химик. А на эстраду попал через КВН. Он был капитаном институтской команды в середине 80-х. Так потом и пошел по этой линии и в шоу-бизнес затесался. Но в химии он все же сечет. Его этому пять лет в Менделеевском учили. «Ты планируешь его допросить?» «Да», — сказал Колосов. «Нам давно пора познакомиться с человеком за кадром». Особенно после устранения официантки. «Так тебе Гусаров и прибежит по повестке. Жди, дожидайся», — усмехнулась Катя. «По повестке не явится. Костика Лесоповалова за ним отправим. Милое дело. Он сразу группу захвата подключит. Он это любит. Для него, знаешь, авторитетов нет. Он однажды на допрос, знаешь, кого выдернул? Ну, кого? Нет, не буду говорить. Эта информация не для женских ушей». Но крутая шишка была. Лисоповалова едва не разжаловали за инициативу. Он в Чечню махнул. Только этим и спасся. Кавказом, как разжалованный Долохов. А он сам-то по Студневу или по Воробьёвой что-нибудь делает? Это ведь его работа. Он небольшой спец по отравлениям, заметил Колосов великодушно. Потом надо войти в его положение. У него на плечах отдел, район, проверка министерская. «Информацию он нам по любому отдельному поручению из-под земли будет. Такой уж у него характер. Ну, а большего я от него не требую. Бесполезно, Катя». «Скажи, лучше тебя самого это дело интересует», — улыбнулась Катя. Все сам хочешь сделать». «Славы вы ищете, сыщики. Я тоже сначала заинтересовалась, но... Честно признаюсь, с тех пор, как мы с Анфисой тогда пообедали в этом Альмагребе. И как у нас на глазах Воробьёва бухнулась на пол в конвульсиях. Я что-то аппетит потеряла. Ты не заметил за завтраком? Нет. Никита тоже улыбнулся. По-моему, у тебя с аппетитом всё в порядке. Ажур, как Костик Лесоповалов выражается. Слушай, я спросить хотел. Ты голубей в ресторане видела? Каких голубей? Ну, в клетке под потолком. Белые, почтовые. Такие забавные... «Глазки красные, клювики тоже. А лапки в перьях. Я когда в школе учился, у нас пацан был, у него голубятня была на соколе. Так вот мы...» Катя посмотрела на Колосова, на траурные георгины, на пейзаж за окном машины. Вздохнула. Поселок Пироговская был старым дачным местом, а до революции богатым торговым селом на берегу Клязьмы. Церковь стояла на холме, над рекой такие церкви строились в подмосковных селах богатыми купцами старообрядцами перед первой мировой войной приземистые крепкие зеленые купола луковки беленые стены пушкой не прошибешь кладбище было поодаль за поселком в березовой роще у чугунной церковной ограды когда они подъехали катя увидела два пустых похоронных автобуса старенькие потрепанные жигульки и москвичи Среди этих невзрачных машин по-королевски великолепно смотрелся новый черный БМВ с тонированными стеклами. Из его салона сквозь темное стекло пялился на белый свет пеги-бульдог в широком ошейнике. Похоронная служба уже закончилась, из церкви выходили люди, появился, поплыл над головами, провожающий в последний путь уже закрытый гроб. Его несли четверо мужчин. Катя увидела Мохова, В паре с ним гроб поддерживал плотный круглолицый крепыш-блондин, облаченный в дорогой черный костюм, сидевший на его квадратной фигуре несколько нелепо и мешковато. Колосов наклонился к Кате, они стояли у ограды, шепнул. «Это Лев Сайко, второй повар Альмагриба». Двух других мужчин, несших гроб, ни Катя, ни Колосов не знали. Один был пожилой, видимо, родственник Воробьевой, второй совсем молодой, Паренек лет двадцати. Высокий, худенький, с длинными темно-русыми волосами, собранными сзади в хвост. Одет в черные джинсы, синюю футболку и серый пиджак, который был ему явно велик. Лицо парня было бледно и заплаканно. Поддерживая гроб, он то и дело спотыкался, словно не видел, куда наступает. За гробом шел молодой бородатый священник Щеголь в торжественном траурном облачении. Дьякон тоже молодой и громогласный. Две старушки в черном несли большую икону в полотенцах и бумажных цветах. Катя увидела родных воробьевой, полная бледная женщина в черном костюме и черной кружевной шале, медленно брела, поддерживаемая двумя молодыми девушками. Они тоже были в темных траурных костюмах, обе покрыты платочками, похожие лицом друг на друга и на женщину, которую вели под руки. Это была мать Воробьёвой и две её младших сестры. За ними шли ещё какие-то мужчины и женщины, в основном пожилые. Родственники, соседи, знакомые. Вели какую-то скрюченную старушку в чёрном. Она суетливо тыкала перед собой палочкой, семенила и голосила, «Да горе-то какое! Горе какое! Да как же теперь нам быть без тебя, деточка?» «Леночка, внученька, на кого ж ты нас оставила?» Молодой священник размеренно кадил и пел молитву. Процессия направлялась к кладбищу пешком. Катя и Колосов пристроились в хвост. Катя чувствовала себя скверно. День был такой ясный, праздничный, летний. И здесь, за городом, на Клязьме, не чувствовалось ни Гарри, ни смога. Березки вдоль дороги к кладбищу выглядели карнавально пестрыми. Радуя глаз. С водохранилища долетал гул скутеров и моторок. Обрывки музыки. Там веселились, купались, отдыхали люди. А тут, в роще, люди шли скорбно и молчаливо, шаркая подошвами, всхлипывая, сморкаясь в носовые платки. Колосов тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Глухо кашлял, теребил букет георгинов. Потом взял Катю под руку. Точно обрел в ней некую опору. Не вздумай сейчас приставать с расспросами к ее матери и сестрам, шепнула ему Катя. Потом приедешь, через несколько дней. Да знаю я. А старшего брата-монаха что-то не видно. Наверное, не очень ты и уедешь из монастыря. Мне кажется, вон ее брат. Младший, сказала Катя. Тот, что рядом с Моховым идет, гроб несет и плачет. Он на мать с девочками лицом очень похож с ним можно будет познакомиться, соболезнования выразить. Венков и цветов несли много. Дело было в августе, и цветы, первые астры, георгины, яркие гладиолусы, левкои, настурции и турецкие гвоздики были в избытке. Среди пестрого вороха выделялся огромный роскошный венок из пурпурных роз и можжевельника, перевитый траурной лентой с надписью «Дорогой Елене» от друзей и коллег. Венок этот уже на кладбище, вместе с большой фотографией Воробьёвой, поставил на могилу лев Сайко. Похороны шли своим чередом. Священник прочел молитвы, гроб опустили в могилу. Родные и близкие начали бросать горсти земли и цветы на дубовую крышку. Могильщики резво взялись за лопаты, и вот вырос песчаный невысокий холмик, покрытый цветами и венками. В кронах берез прошумел ветерок с реки. Где-то в лесу за кладбищем стрекотали сороки. Со стороны дороги послышался шум мощного мотора. Катя присела на деревянную скамейку у ограды какой-то могилы. Вот и все. Как быстро! Жила была Лена Воробьева, дочь священника, официантка и красавица. И вот уже ее похоронили, зарыли в песок. Колосов подошел к мохову. Тот тихо разговаривал с пареньком, которого Катя посчитала братом Воробьёвой. Катя видела, как с ним поздоровался и заговорил Никита. Молодой священник бережно подвёл к могиле мать Воробьёвой, уговаривал её, утешал, призывал крепиться, мужаться, терпеть, молиться за упокой. Со стороны дороги послышались шаги. Катя оглянулась. Среди берёзовых стволов мелькнула высокая фигура – Молодой мужчина в джинсах, джинсовой куртке, темных очках с букетом роз. Катя привстала. Незнакомец явно колебался: подойти к могиле или остаться незамеченным. Он сдернул темные очки. Жест выдавал сильное волнение. Прислонился спиной к березе. Катя никогда не видела этого человека, но внешность его была яркая, запоминающаяся. Мощная фигура, широкие плечи. Мужественные черты лица. «Кто такой?» — подумала Катя, испытывая от чего-то сильную тревогу и жгучий интерес. «Что ему надо? И почему он не подходит? Прячется!» Подвое-потрое народ потянулся с кладбища к автобусам. Катя видела, что Колосов идет вместе с Моховым и высоким пареньком. Она не стала подходить. Не нужно мешать их чисто мужской беседе. Она оглянулась, не незнакомца с букетом. Но его не было. Он исчез. У могилы прощались, отдавая покойнице последний долг. Катя видела, как Лев Сайко подошел к матери Воробьевой, что-то тихо говорил ей, потом наклонился и поцеловал ей руку. На кладбище он единственный представлял коллег Воробьевой по ресторану. Катя так и не поняла, что это. Случайность или же не случайность, что приехал именно он? У церкви все начали снова рассаживаться в похоронные автобусы, чтобы ехать на поминки. Колосов ждал Катю у машины. «Вот и все, сказал он. «Да, дела». «А это действительно ее брат оказался. Младший. Юрием зовут. Ничего, пацан. Переживает, сестру жалеет, плачет. Я уж успокаивал его, как мог». «Он не семинарист, случайно?» — спросила Катя. «Нет». Я тоже его спросил. Он сказал, что учился в институте геодезии. А сейчас работает. «Где? На каком-то предприятии. Катя, ты же сама говорила, тут не место следствия проводить». «Значит, ее отец служил в этой самой церкви?» Катя смотрела на купола Луковки. «Почему же все таки приход не отдали ее брату? А разве приходы передаются по наследству? Я не знаю, Никита». Я думала, что все дело в его возрасте, но этот батюшка здешний, новый, тоже совсем молодой. И дьякон тоже. Значит, дело не в возрасте священника. Церковь часто поступает мудро. Катя смотрела на открытые настежь церковные двери. И в этом случае они посчитали необходимым передать приход другому настоятелю. И какие-то причины, видимо, для этого были. «Я не понимаю, куда ты клонишь», — сказал Колосов. «Я в церковных вопросах не разбираюсь. Ты Сайко видела?» «Ну и как он тебе показался?» «Ничего. Симпатичный. Как яблочко наливное». Он матери Воробьёвой руку поцеловал. «Да вон он, кстати, идет. Надо же, какая у него машина крутая». Сайко медленно подошел к стоявшему у ограды БМВ. Пискнула сигнализация. Соскучившийся по хозяину бульдог выпрыгнул из машины. Сайко потрепал его по голове. Он не торопился уезжать, видимо, собираясь остаться и на поминках. «Значит, он приехал проститься с ней», — тихо сказал Никита. Не проигнорировал, как остальные, печальные события. «Надо снова потолковать с этим поваром. Ты не заметила, он крестился, нет?» «Крестился?» «Ну, на церковь, на купола». «Нет, я не видела», — удивленно сказала Катя. «А что?» «Да так. Интересно просто. Ходят слухи, что он мусульманин». «Сайко?» Катя смотрела на повара Аль-Магриба. К нему подошел Мохов, сел на заднее сиденье БМВ, отпихнул ластящегося бульдога. Видимо, с Сайко они были давние знакомые и приехали вместе. «Тихие похороны. Скромные. Надо же!» — сказал Колосов. «Совсем обычные. Я думал, дочерей священников... «Как-то по-особенному хоронят». «Скажешь тоже». «Там все равны», — Катя кивнула в сторону кладбища. «Тут приезжал какой-то тип странный, он...» Она не договорила. Мимо церкви проехал серебристый внедорожник. «Классная тачка». Колосов проводил машину взглядом. «Рейндж-ровер». «Браток, наверное, какой-нибудь местный разжился». «Шикует». Автобусы тронулись в путь. За ними последовали БМВ, «Жигули» и «Москвич». Колосов ехал последним, они с Катей проводили печальный кортеж до поворота на Дмитровку. Похоронные автобусы проехали мимо ровера, припаркованного на обочине. Катя, когда они поравнялись, увидела за его рулем того самого незнакомца в джинсовой куртке. Он сидел, устало откинувшись на подголовник, смотрел вслед похоронной процессии, словно ждал, когда же она наконец уедет. «Надо же, кто явился!» Удивленно воскликнул Колосов. «Катя, ты знаешь, кто это?» «Я его видела на кладбище, я тебе говорила. Он как-то странно себя вел. Катя обернулась. Они уже проехали ровер. «Серафим Симонов собственной персоной», сказал Никита. И он приехал. «Интересно, по поручению Потехиной или по личной инициативе?» Анфиса про него говорила. У него с Воробьёвой было... Они со Студневым поспорили, каждый на... В общем, это не важно, это все такая дрянь. А кто он все-таки такой? Катя смотрела на удаляющийся ровер. Вроде какой-то актер из погорелого театра. Но надо это проверить. Колосов посмотрел в зеркало. Рейндж-ровер по-прежнему не трогался с места. Нездешняя роскошная машина на тихой сельской дороге.